153. Сказал: "Все я с вами во все дни до скончания века, и говорю снова: я с вами всегда". Сказано ясно и просто, но или забыли, или не понимают, или не верят. Как сказать ещё яснее? И не поняв и отвергнув близость мою, продолжают пребывать в осмене невежества и в отрицании. Еще сказал, я в вас, вы, во мне и мы едино, и это отвергли, или приняли формулу отвлеченным. Но приходил на землю, чтобы явление мое в сознании людей утвердить. Но люди заперли меня в каменные храмы и отделили от жизни, и остались ни с чем. Ныне пророчество исполняется, но не снова иду в мир. Кто примет? Хочу отделить явление моё от печатных листов книг священных. Хочу явление моё отделить от золотых рисы икон. Хочу, чтоб приняли меня в жизни не как бога, но как учителя, прошедшего долю земную и утвердившего учение своё рукою и ногою человеческую. Ныне условия изменились. Ныне можно дать научное обоснование свет как энергии высшей но явный, имеющий свои законы, столь же конкретный, как и законы всякой энергии, столь же жизненный, как дыхание. И снова говорю: для вина нового нужны мехи новые. Нужно сознание новое, чтобы принять учение моё в новой форме даваемое в соответствии с новой ступенью сознания человеческого. Восток верит в приход майтреи, Запад говорит о втором пришествии Спасителя. Не об одном ли и том же они говорят? И не обликают ли сущность Учителя по разумению и обычаю своему? Вот приближается время прихода. Вот собрана сила для утверждения света, и поражен сатана. Вот предстоят выборы всепланетные, когда каждый должен быть решить, примет он владыку света или отвергнет. Но, как молния во тьме, раздирает небо от края до края, явен и ослепителен будет великий приход. Предтечей прихода является даваемое учение жизни и свидетельство тех немногих, кого избрал. Но пространство трубит, и пространство поет и звенит, насыщенное зорницами приближающегося явления. Знающим, говорю, бодрствуйте в ожидании света и подготовьте тех, кто может вместить до срока. Когда свершится, многие ли поверят, что вы знали, но многие уже сейчас ждут бессознательно. Будущее идет впереди настоящего, сердце впереди мозга. Сердцем явлений ждите. Спросят, как увидят, если владыка один о сознании столь много? но лучи мои наполняют земную ауру. Луч мой несёт в себе выражение моей сущности и печать лика моего. Лучиво воспринявший может и почувствовать, и увидеть. По линии сердца пойдёт осознание света, воплощённого в образе Владыки. В духе я с вами, но дух не знает ни разделений, ни ограничений. И то, что невозможно в мире плотном, возможно в духе. Поэтому хочу пробудить дух и зажечь огни духа. Потому сопротивление плотных условий и плотных энергий хочу сломить, чтобы сознание было открыто. Поэтому пробуждается сердце как высший орган познания. Так каждый примет меня по вере своей. и побычию по своего народа в форме, доступной сознанию. И лишь знающие учения примут меру ее полной. Владыка посылает предупреждение о том, что ныне возможности обещанной умножаются во сто крат. Владыка хочет, чтобы ждущие его и знающие, и близкие его полную жатву собрали, близятся, близятся, близятся сроки.